Настоящий доктор. Как-то раз, когда мамы не было дома, у поросёнка терапышки разболелся живот. Забурчало там что-то, заурчало, заквакало. Может, там лягушка поселилась? Испугался поросёнок. Прыгнула внутрь, пока я спал. Ну погоди. Я прогоню тебя оттуда. Поросёнок знал, что когда что-то болит, Надо пить лекарства Он вспомнил, как врач велел маме пить лекарства, когда она болела А теперь он сам решил стать врачом Хм, где лофта, подумал поросенок Пей себе лекарства и все пройдет Только вот какое Лекарств в аптечке оказалось видимо-невидимо И синие таблетки, и красные, и зеленые Эх, была не была Выпью красные таблетки пришёл поросёнок. Но живот не прошёл, а вдобавок заболели уши. Поросёнок выпил зелёные, стало ломить ножки. Выпил синие, заболела голова. Ой-ой-ой, запищал наш поросёночек. Сейчас от меня живого места не останется. Хорошо, что вовремя пришла мама, увидела, что с торопыжкой творится, и отвела его к доктору, настоящему. Врач промыл поросенку животик, и он перестал болеть. Ножки, ушки, голова тоже. Нельзя без спроса брать лекарства, объяснил ему доктор. Только врач знает, какие таблетки надо пить, сколько и когда. Если без назначения их пить, ещё сильнее разболеешься.